— сказал один, потрогав пальцами большую жемчужную булавку в своем галстуке. Второй посучал ногтем по стволу пушки, как будто ходил по звуку проверить ее качество, но тотчас отдернул палец и сунул его в рот. «Ух, чертовски твердо!» — донеслось сквозь полуоткрытое окно до ушей ослабеневшей миссис Броуди. Зазвенел колокольчик. Миссис Броуди механически пошла открывать и, распахнув дверь на улице была встречена двумя совершенно одинаковыми любезными улыбками, ослепившими ее смущенный взор выставкой золота и слоновой кости. «Миссис Броуди», — сказал один, потушив улыбку на лице. «Это вы нам писали?» — спросил другой, сделав то же самое. «Так вы от мистера Максевича?» — пролепетала миссис Броуди. «Сыновья!» — сказал первый небрежно. «И компаньоны!» — добавила любезно второй. Плененная непринужденностью их манер и все же волнуемая смутными опасениями, она нерешительно вела их в гостиную. Тотчас же их острые глаза, до тех пор не отрывавшись от хозяйки, зашныряли по всем предметам в комнате, торопливо оценивая их.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 Затем посетители начали наперебой бомбардировать ее вопросами. — Вы хотите получить сорок фунтов? — И по строжайшим секретам, чтобы не узнал никто, даже ваш хозяин? — Немножечко побаивайтесь его, да? — А для чего вам нужны эти деньги? Их многоопытные взгляды, извлечавшие полную осведомленность, совсем уничтожили миссис Броуди. Они шевелили пальцами, выставляя на показ сверкающие перстни и как бы подчеркивая, что деньги у них, что нуждается в них миссис Броуди, и, следовательно, она у них в руках. Когда они выпытали у нее всю подноготную относительно дома, мужа, ее самой, и ее семьи, они кивнули друг другу и стали оба как один. Они сделали рейс по гостиной, потом бесцеремонно...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 После того, как они обозрели все, вплоть до самых интимных деталей жизни в доме, скрытых внутри буфетах, шкафов, содержимым ящиков, и заставили миссис Броуди мучительно покраснеть, проникнув в ее спальню и заглянув даже под кровать, они, наконец, спустились вниз, глядя на все, только не на хозяйку. Она уже читала в их лицах отказ. — Боюсь, что ничего не выйдет, леди.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 Точно это способствовало вычислениям. — Ну как, согласны? — Да, леди, — вмешался второй, — времена теперь плохие, и вы, что называется, ненадежная залогодательница. Мы всегда идем навстречу дамам, просто удивительно, сколько дам мы обслуживаем, но у вас нет солидного обеспечения. — Ведь у меня все вещи хорошие, фамильные, — возразила мама слабым, дрожащим голосом.